Глава одиннадцатая. Тайны космопорта. Уходить из чужого мира по-прежнему не хотелось. Поэтому я, свернув первый же коридор по левой стороне, завел мотоцикл и, включив свет, потому как дневной сюда уже не пробивался, медленно поехал вперед. Успел углубиться едва ли на два десятка метров, когда нашел то, что нужно. Чуть приоткрытую дверь опять же слева — Вспомнилась строчка из песни про нормальных героев, не ищущих легких путей. Что ж, а мы сегодня идем налево. Остановил мотоцикл недалеко от двери таким образом, чтобы на нее был направлен свет фары и спешился. На всякий случай включил фонарь на стволе ружья, после чего пошел проверять помещение. Пустой коридор с редким мусором на полу. В конце виднеется еще одна дверь. Что ж, неплохо. Похоже, здесь меня точно не найдут. разве что по следу от протектора. Вернувшись к мотоциклу, заглушил двигатель и тут же услышал рев неизвестной техники. Сейчас он был до неприличия грохочущим и продолжал усиливаться. Похоже, неизвестный транспорт приблизился прямо к въезду в терминал. «Неужели заедет внутрь? Надо поторопиться!» Грохот еще больше усилился, и я, подсвечивая себя одним фонариком на ружье, быстро вкатил «Урал» в коридор. Прикрыл за собой довольно тяжелую дверь и вздрогнул, когда внутри железной створки что-то зажужжало, затем громко клацнуло. Нарастающий снаружи шум в один миг словно отрезало. Я тут же попытался выйти обратно, но, увы. «Что за нахрен?» — вырвалось у меня. «Как здесь вообще хоть что-то? Может работать?» Внимательно осмотрев дверь, я так и не нашел рычага, кнопки или еще чего-то, разблокировать замок. «Что ж, попробуем выбраться с другой стороны». Только налобный фонарь нужно достать, а то от оружейного слишком мало света. Повезло. В противоположном конце коридора оказалось не заперто. За металлической дверью обнаружилась комната, из которой было аж три выхода и одна лестница. Последняя сразу падает. Я с мотоциклом на нее не взберусь. А вот три двери, две из которых распахнуты настежь, уже что-то. В этот раз я не позволил проходу закрыться на замок, заблокировав дверной проем, подобранным с пола куском трубы. И правильно сделал. Едва я вместе с мотоциклом очутился внутри комнаты, дверь начала закрываться, но замерла, уперевшись в преграду. И вновь я выбрал дверь, расположенную слева, по простой причине. Так я не удалялся от главного въезда в терминал. Разумеется, дверь вновь пришлось блокировать, в этот раз снятым со стены пластиковым баллоном, формой, похожим на огнетушитель. В новом помещении оказалось куда интересней. Во-первых, здесь стояло много металлических шкафов. А во-вторых, одна из стен была прозрачной. Осознав, что вижу сквозь матовую преграду главный проход, я тут же выключил оба фонаря и почти тут же почувствовал под ногами вибрацию. Так бывает, когда рядом проезжает очень тяжелая техника. Она и проезжала. Огромный, занявший все пространство тоннеля кузов, медленно двигался от выхода в глубь терминала. Глядя на эту махину, я почувствовал себя мелким насекомым, угодившим в мир великанов. К чувству ничтожности прибавился странный солоноватый привкус во рту, и, словно желая меня окончательно добить, перед глазами вспыхнуло сообщение от упорядоченного. «Игрок Порторг. Ранг опасности в локации, заброшенный космодром, изменен на синий. Повышенный шанс добыть редкий кристалл. Локация рассчитана на игроков от третьего до пятого уровня». И тут же пришло новое сообщение. «Игрок Парторг, ты подвергся поисковому излучению. Вероятный противник обнаружил источник эргов. Согласно 74-му протоколу безопасности, чтобы открыть портал в родной или смежный мир, тебе необходимо покинуть зону действия поискового излучения». «Вот сука!» — выругался я и рванул назад к мотоциклу. На хрен эти излучения! Они все одинаково плохо действуют на мужскую потенцию!» Выкатив Урал в комнату с лестницей, я ногой пнул огнетушитель внутрь зала со шкафами и захлопнул дверь. А в следующий миг услышал, как с грохотом осыпается стекло: Да твою же иномерность! Идите по своим делам, кто бы там ни был, оставьте маленького меня в покое! В зале раздался треск, словно кто-то шарахнул молнией, а затем последовал мощный взрыв, от которого даже дверь слегка деформировала: Твою же бабушку валить надо отсюда! Выбор. Куда отступать был только один, прочь от центрального прохода, разделяющего терминал надвое. Может удастся затеряться среди этих стен? Главное отойти подальше от источника излучения, ну и выжить, чего уж. Там за дверью, похоже, настоящие штурмы действуют по науке. Сначала граната, потом входим. Только что-то чересчур мощное у них эти самые взрывные устройства. Скорее уж на бронированную технику рассчитанные. Открыв очередную дверь, в этот раз двустворчатую, я чуть не заорал от радости. Длинный прямой коридор метров двести точно, разве что на полу много хлама, но это поправимо, главное, чтобы мотоцикл завелся, а он не подведет, в этом я уверен. Двигатель «Урала» затарахтел, нарушая тишину, а в следующий миг я выжил сцепление, включил передачу и покатил вперед, быстро набирая скорость. «Черт, главное остановиться вовремя, а то врежусь в дверь на другой стороне, а она заперта». Мотоцикл без труда проскочил по кучам мусора, и вскоре я уже притормаживал перед следующей дверью, на треть приоткрытой. Эх, была не была. Главное ружье не потерять. Удар, и в следующий миг я выкатился в огромное помещение с прозрачной крышей. Здесь было относительно светло, но это ненадолго. По моим подсчетам, через час окончательно стемнеет, а пока... Мои размышления прервал скрежет сминаемого металла. Похоже, преследователи точно знают, куда я двигаюсь. Надо ускориться, иначе меня быстро настигнут, и чую, что тогда сопротивление будет бесполезно». Мотоцикл, затарахтяв двигателем, вновь начал набирать скорость, двигаясь точно через центр помещения больше всего похожего на зал ожидания – Кругом были ряды сидений, почти не тронутые разрушениями, слева тянулась стойка, похоже, там проходили регистрацию. Справа — две широкие метров по десять лестницы, одна вела вверх, на второй этаж, другая уходила под землю. А вот других дверей я не видел. «Хм, а ведь мой мотоцикл запросто проедет по этим ступеням, а под землей я вполне смогу укрыться от излучения». Подземный этаж с первым по-любому разделяет приличной толщины бетонная плита, или что покрепче, благодаря чему мне удастся обойти этот проклятый протокол безопасности. Свернув вправо, я прибавил газу и переключился на вторую скорость. Хоть бы спуск в подвал уцелел. К тому же я уверен, оттуда есть возможность уйти. Скорее всего, под землей что-то наподобие метро, иначе зачем делать вниз такую широкую лестницу? Уже поворачивая, увидел вспышку от того места, где я въехал в зал. Что-то багровое пронеслось через все помещение, на секунду осветив его ярким светом, и шарахнуло в дальнюю стену. Грохнуло так, что я невольно пригнулся. «Черт! Да это же в меня стреляли!» «Кто ж там такой злобный?» «И чем палил? Сгустком плазмы, что ли?» Я успел лишь мазнуть взглядом по стрелку, потому как в следующую секунду мотоцикл затрясло по ступеням. Но и того, что я успел разглядеть, мне хватило, чтобы понять. Больше я в этот мир ни ногой. Меня преследовал здоровенный метра по три человекоподобный механизм, и, скорее всего, он был не один. «Газу, Серега, газу!» Три десятка ступеней, поворот влево, еще три десятка ступеней, а дальше темный, как сама ночь, тоннель, уходящий под наклоном вниз. Ну, вот и все. Теперь я или оторвусь от преследователей, или разобьюсь нахрен в этом инопланетном метро. Я успел преодолеть метров сто, прежде чем разглядел впереди преграду. Широкий тоннель перегораживал с десяток дверей. Похоже, я добрался до станции». Притормозив, докатился до тупика и только сейчас увидел, что вправо уходит узкое, метра два шириной ответвление. Может, попробовать свернуть? Вдруг выведет на поверхность, и тогда от спуска в тоннель полыхнуло, и в мою сторону начало стремительно приближаться свечение. Понимая, что сейчас будет плохо, я крутанул ручку газа и буквально в последнюю секунду успел свернуть в тоннель. Позади тут же раздался грохот, похоже, очередной заряд плазмы вынес двери. Эх, знал бы, что так получится. Может, не стал бы сворачивать в боковой тоннель. Можно было и к стене прижаться. Теперь главное, чтобы свороток не закончился тупиком. И да, может, попробовать создать портал? Увы, но я по-прежнему находился под облучением. Видимо, оно работало как маркер. А значит, мне придется непросто. Может, даже... Узкий тоннель резко оборвался, я вылетел в помещение, в котором точно не получится проехать. Все пространство было заставлено оборудованием, причем оно еще действовало. Мало того, что приборы светились многочисленными огоньками, так еще и при моем появлении вспыхнул свет. А вместе со светом... Переднее колесо Урала остановилось впритык к внешней стенке одного из приборов, но меня это не интересовало. Прямо в центре помещения, направив в мою сторону орудийные стволы, стоял здоровенный робот. «Куда там моим преследователям?» «Ну, все, Серж, добегался ты, похоже». Вот, тебя уже вновь облучают каким-то красным светом. Четыре верхних манипулятора, расположенных с двух сторон над прямоугольного, покрытого броней корпуса, и на каждом установлено оружие. А круглая конусовидная голова башня с узкой, светящейся голубым полоской. Правда, совсем недавно, в момент сканирования, эта полоса светилась красным. Стоял здоровяк на трех ногах, судя по его расположению. «Обнаружен гражданский без идентификационного кода». Зазвучало откуда-то из груди робота. «Обнаружен мощный встроенный источник энергии. Зафиксирован маркер цели указания неизвестного происхождения. Зафиксирован браслет подчинения редкого класса. Гражданин, представьтесь и сообщите цель посещения центра управления космопортом». «Меня преследуют! Необходима защита!» Почти выкрикнул я. «Черт, похоже, мне еще удастся пожить несколько минут». «Сергей, мое имя!» «Гражданин Сергей, в настоящий момент мои возможности ограничены. Слишком низкий заряд!» — ответил робот, заставив меня вздохнуть с облегчением. До последнего был уверен, что эта железяка не поймет меня. «Тебе подойдет та энергия, которую ты увидел во мне, в источнике?» — задал я, пожалуй, самый важный вопрос в своей жизни. «Да, спросил так, что сам бы и не смог верно ответить, но это от волнения». К удивлению робот понял меня. «Эрги является универсальным источником энергии. Для передачи тебе необходимо прикоснуться к моему корпусу». Я слез с мотоцикла, вывернул в бок руль и сдал назад, убирая Урал с возможной линии огня. Не хватало еще, чтобы мой байк пострадал. Поставив железного коня у стены, заставил себя приблизиться к роботу. «Прикоснись к корпусу!» Словно почувствовав мои сомнения, повторил робот, и я послушался. Перед глазами тут же появились два окна с информацией. Игрок Парторг. Модель дроида Мидас запрашивает разрешение на пополнение энергобатарей из встроенного накопителя. Потребности дроида 40 эргов. Разумный дроид. Позывной отсутствует. Класс. Тяжелый охранный дроид. Модель Мидас. Ранг эпический. Уровень класса 5. Прогресс 987 из 15 тысяч. «Статус. Директива, установленная до пришествия упорядоченного». «Разрешаю», — ответил я, слушая, как по тоннелю громыхают приближающиеся враги. Секунд пять ожидания, за которые я уже решил для себя, что мне придется браться за ружье, чтобы хоть как-то повлиять на исход боя. Но, к счастью, все изменилось. Причем весьма неожиданно. Сначала я получил сообщение. «Игрок Парторг, ты передал 40 эргов дроиду модели Медас. Дроид перешел под ваш контроль». «Директивы обновлены. Приоритеты — защита игрока Парторга, выполнение приказов игрока Парторга, зачистка периметра, контроль периметра. Для подтверждения новой директивы необходимо дать позывной дроиду модели Мидас». «Будешь отзываться на позывной Мидас?» — произнес я. «Принято. Командующий Парторг. Рекомендую встать позади моего корпуса». «Да не вопрос». Я тут же обогнул Медаса и замер у него за спиной. И, кстати, противник стреляет плазмой. Плазменные орудия устанавливаются на дроидов модели Каркор, класс средний штурмовик. Командующий Парторг, оставайся на месте. Мне требуется покинуть центр управления. Тяжелая весом в несколько тонн махина осела на метр вниз, убирая ножные опоры внутрь корпуса, и сдвинулась с места навстречу приближающемуся противнику. Ну, а я, уже трижды за сегодня похоронивший себя, перехватив поудобнее ружье, принялся внимательно изучать центр управления космопортом в надежде найти запасной выход. Увы, но такой, если и имелся, то был хорошо замаскирован. Собрался уже обойти и простучать стены, но в этот момент из туннеля раздался грохот стрельбы. Дух-дух-дух! Дух-дух-дух! вших, дух, дух, дух, Бум! Замерев шаги от выхода, Я внимательно слушал, пытаясь понять, кто стреляет и что вообще происходит. По ощущениям, грохот быстро удалялся, и это меня обнадежило. Похоже, Медас оказался не по зубам, преследовавшим меня роботом. Что ж, подождем, чем все закончится. Может, мне удастся вернуться домой? Стрельба затихла минут через пять, и почти сразу, из скрытых в стенах динамиков, раздался электронный голос Медаса. «Парторг! Вражеская группа зачищена! Мне требуется помощь!» «Сейчас подойду», — ответил я, а самого так и подмывало проверить. «Откроется ли теперь портал? Если да, то свалить отсюда нахрен и больше не появляться в этом опасном мире». Сделать так помешали две вещи. В меньшей степени желание сохранить дроида. В большей — банальное чувство благодарности. Но не так я воспитан, чтобы за добро платить кидаловым. Не заводя мотоцикл, на нейтральный покатился вниз, по идущему под наклон тоннелю. проехал до разветвления, по пути обрулив две груды металла, в прошлом роботов или дроидов, как они называются в этом мире. А Мидас реально мощный, если он короткими очередями своих пушек их так уделал. делал. Выкатившись в главный тоннель, прислонил мотоцикл к стене и двинулся к своему подопечному, замершему, возле разорванного, на две части робота, который меня дважды чуть не прикончил. «Мидас, чем тебе помочь?» — поинтересовался я. «У меня сзади овальный щиток». «Открой его!» — коротко ответил дроид. Только сейчас, приблизившись, я увидел, что у него справа на корпусе разорвана броня. В глубине Медаса виднелись короткие вспышки разрядов, а в воздухе воняло гарью от моторного масла, раскаленным металлом и, как ни странно, озоном. Отыскав щиток, я без труда открыл его и усмехнулся. «А мой дроид хитер, все нужное носит с собой». Вытащив из ниши прозрачную коробку с инструментами, спросил. «Что дальше?» «Ремонт Медаса занял около часа. В целом он все делал сам, одним гибким манипулятором. Я лишь помогал поддержать, подать и достать там, до куда сам робот не мог дотянуться». «Необходимо активировать ремонтного дроида», — наконец сообщил мой подчиненный, когда мы подлатали его, и я убрал коробку с инструментами под щиток. «Так чего раньше не сказал?» «У тебя отсутствует доступ в ремонтный цех», — пояснил Мидас. «Так, э -э, подожди». Прервал я робота. «Ты не один здесь? Много вас?» «Из действующих только я. Еще две модели Медас находятся на консервации, они получили критические повреждения и в настоящий момент не способны выполнять задачи. Ремонтный цех оснащен тремя ремонтными дроидами, только сейчас они лишены энергии». «Я не сказал тебе про технику, на которой прибыли эти». Я кивнул в сторону разорванного надвое Каркора. «Очень большой грузовоз. Просто огромный. Производственный транспорт», — определил Мидас. «Скорее всего, три дроида, которых я уничтожил, — это только малая часть вражеских сил. Парторг, тебя следует снабдить более мощным оружием, предстоит серьезный бой». «Вот тебе, Серега, и быстрая, безопасная поездка в проверенный мир». Я скрипнул зубами. «Мидас, с меня можно убрать маркер «Целеуказание»?»